Глава 13 Судья объявил о начале боя. Катя сразу принялась наливаться мышцами и покрыла тело слоем к энергии, но тонким. Она еще плохо контролировала ее. Ольга тоже покрыла ею тело, так она сможет быстрее двигаться, и это дополнительная защита. Противники выглядели спокойными и уверенными в себе. Они медленно двигались к девушкам и о чем-то говорили друг с другом, но тихо, потому никто их не слышал. Закончив говорить, они оба остановились и с ухмылками на лицах смотрели на соперниц. Подозревая, что парни уже используют свои дары, просто эффекта пока не видно, девушки перешли в атаку, но вдруг одаренные выставили вперед руки и ударили молниями оба целились в ольгу и она не смогла уклониться слишком уж хороший они подобрали момент ранее эти одаренные не показывали своего дара потому девушка не ожидала что они оба будут электрическими стихийниками оля воскликнула катя и метнулась к подруге что едва ли не дымилась к счастью девушка осталась жива потому иначе на ринг ворвался бы Тео и убил бы обоих, а потом истребил бы их роды. На отборочных запрещена чрезмерная жестокость и покушение на убийство. Это все же отборочные, а не сами игры. За такое могут не только исключить из отборочных, но и жестоко покарать как самих нарушителей, так и их роды спонсоров семьи. Козлы. — воскликнула блондинка, а сама незаметно перевела кольцо Ольги в режим вливания зеленой манны в тело. — Возможно, — ответил розовокожий и рассмеялся, а через мгновение одаренные вновь атаковали молниями и вновь лежащую Ольгу. Катя кинулась вперед и закрыла ее своим телом. Эта атака была мощнее прошлой оттого даже крепкое телом катя вскрикнула и рухнула на колени предупреждение еще одна атака по недееспособному противнику и вы будете исключены из отборочных и возможно осуждены прорычал судья забравшись на ринг он был сильным одаренным и мог порвать их как тузик грелку да мы случайно честное слово приподняв ладони вверх заявил розовоожжий а здоровяк закивал позорище надеюсь такие ублюдки как вы не доберутся до самих игр проворчал судья и покинул ринг в это время катя с трудом поднялась на ноги в ней бурлила к энергия атрибута тела что придавало сил и помогала быстрее восстановиться. Но до атрибута жизни в целительских способностях ей было очень далеко, хотя в этом девушке помогало кольцо, что помаленьку накачивало тело зеленой манной. — Ну что, поиграемся? Или сразу сдашься? — поинтересовался медленно приближающийся блондин, но девушка молчала, а ее ноги тряслись. Парень ухмыльнулся и подошел ближе. «Ты там уже все? Того? А как мы с тобой поиграемся?» — проговорил он, и когда подошел совсем близко, толкнул девушку в плечо, дабы та рухнула, и их наконец-то объявили победителями. Однако девушка вдруг схватила его за руку и подпрыгнула, ударяя ногами по груди. Следом она обхватила его руку ногами и резко откинулась назад, обеспечивая парню вывих. Его кей-барьер оказался бесполезен. Раздался болезненный вопль, но слова «сдаюсь» не было. Катя запрыгнула ему на грудь и, прижав шею ногой, принялась молотить своими маленькими кулачками, на которых были перчатки, обитые металлом. Они вонзались в барьер, но тот не мог полностью погасить удар, и вскоре сломался нос, посыпались зубы, а лицо начало превращаться в месиво. Громила очнулся от шока и сразу же метнул молнию в девушку, но та лишь вскрикнула от боли и на мгновение замерла. После чего вернулась к избиению Розовокожего. Он до сих пор не сказал «сдаюсь». Впрочем, он и не мог. На его шее была катина нога, и он уже задыхался. Парень изо всех сил пытался сбросить с себя миниатюрную блондинку, но она хоть и была существенно ниже рангом, по физической силе приравнивалась к одаренному на стадии завершения и отнюдь не в начале. Она продолжила лупить блондина, но, почувствовав, что тот скоро задохнется, вскочила с него и принялась пинать по ребрам. Но тут уже подоспел Громила, спасая товарища от избиения. Блондин, к удивлению Кати, не потерял сознание и что-то кряхтел, потому он считался дееспособным, за что тут же поплатился. Девушка, избежав неуклюжего удара громилы, со всей силы пару раз пнула блондина, сломав ему руку, и перескочила за него, и еще пару раз пнула, на этот раз переломав несколько ребер. «Сука, не бей лежачего!» проревел здоровяк и выпустил молнию из руки. Но она была тоненькая и слабая. Запас к энергии громилы был на исходе. Все же он лишь в начале завершения. Но тот факт, что он столько раз использовал дистанционную атаку такой силы, говорит о его исключительных способностях и великолепном таланте. Катя ничего не ответила, и, избежав очередного удара, ударила здоровика по руке. Его, конечно же, защитил барьер, но рано или поздно он сломается. Потому девушка продолжала уворачиваться и бить. Она была быстрее и маневреннее. А также иногда пинала блондина. Громила взмахнул ногой, что заискрилась от электричества. Но Катя откинулась назад Сделав мостик, после чего оттолкнулась руками и, отпрыгнув, вернулась в стоячее положение, из которого тут же бросилась на соперника. Она лупила его по печени, коленям и голеням, периодически избегая ответных ударов, но он был крепок, очень. — Катя! — раздался голос Ольги, после которого здоровяк начал падать лицом вперед. На него со спины напала Рыжая, что пришла в себя. Она нашла в себе силы сражаться, хоть все тело и болело. После того, как Рыжая пришла в себя, она незаметно с помощью кольца выводила Аширу из тела, потом принялась лечиться. Она не торопилась помогать Кате, потому как видела, что та справляется, и лишь когда почувствовала, что может сражаться, вступила в бой, напав из-под тишка. Громила упал, и Катя принялась пинать того по голове. Он, конечно же, принялся закрываться руками, но сзади подскочила рыжая и тоже принялась пинать Громилу. Она была зла, даже в ярости, потому била со всей силы, используя энергию для удара. Но вскоре девушкам пришлось отскочить в разные стороны. Здоровяк, используя остатки к энергии, ударил молниями по площади вокруг себя. Девушек он не задел, а его барьер лопнул от истощения, но зато он смог подняться и был в ярости. — Катя! — воскликнула рыжая, сыпив ладони на уровне живота. Блондинка все поняла и, подбежав к подруге, подпрыгнула и была отправлена в полет с использованием ветра. Пара мгновений, и миниатюрная блондинка приземлилась ногами, облаченными в массивные ботинки, на лицо здоровяка, раздавливая нос и выбивая зубы. Громила повалился назад, а девушка, совершив кувырок, приземлилась на ноги. Парень завопил, хватаясь за нос, из которого обильно текла кровь. — вдаюсь Вздаюсь! — прокричал парень. Он потерял половину зубов, и ему было тяжело говорить. Потому получилось что-то невнятное. И девушки, впрочем, как и судья, сделали вид, что не поняли, что он сказал. Потому принялись его лупить с особым пристрастием. Но все же вскоре было велено прекращать бой. Девушек объявили победительницами. Лекари уже находились в комнате отдыха отряда Тео потому что это был их последний бой, и сразу занялись победительницами. Но сперва ими занялся Тео. Первым делом он обнял обеих, поцеловал и отругал. «Я вас понял. Постараюсь раздобыть о них информацию». «Благодарю вас, куратор». «Это моя работа, но, прошу, не попадитесь». — скривил улыбку желтоволосый старик. — Я не дурак, чтобы самому таким заниматься, — отмахнулся демон. — Хорошо, тогда позвольте удалиться. Слегка поклонился куратор и направился к выходу, но вдруг замер и обернулся. — И я заранее хочу вас поздравить. Вы набрали столько баллов, что гарантированно пройдете в областные отборочные. «Однако советую набрать как можно больше очков. Есть мнение, что они очень пригодятся», — заявил он и после небольшой паузы улыбнулся. «Но это не точно». «Не волнуйтесь, я не намерен проигрывать даже один бой», — ухмыльнулся демон. «Рад это слышать», — Широко улыбнулся куратор, после чего покинул комнату отдыха отряда, оставив Тео одного. Девушки в это время пребывали в раздевалке и, громко болтая, переодевались. После разговора с куратором парень поторопился к ним. «Вань — Вань! — воскликнула Лиза, увидев вошедшего Тео. Она уже была одета, и на ней красовалась великолепная шубка из лесы кеймутанта Дедушка звонил. Сегодня состоится аукцион и званный вечер. Он хочет взять меня с собой, но я не хочу туда идти с братом. — Хорошо, составлю тебе компанию, — кивнул парень, что заинтересовался аукционом. — Да и званный ужин тоже неплохо. — Ему сейчас полезно налаживать связи и знакомиться с влиятельными людьми. — Зараза! Взяла и Ваню одного к себе забрала проворчала даша которая пыталась надеть шубу так чтобы крылья не мешались как будто ты не знаешь как проходят эти мероприятия возмутилась лиза а даша задумалась и сразу же вспомнила ту пикантную сцену когда тео взял ее в беседке на территории особняка рода грибновых довольное выражение лица девушки дракона не осталось незамеченным остальными потому в парня впилось три пары глаз Тот лишь пожал плечами и улыбнулся. Вскоре они вернулись в особняк Березовых. Всех пятерых осмотрели лекари рода, и лишь после этого девушки смогли расслабиться и отдохнуть. Правда, для них отдыхом и одновременно развлечением был подбор Лизе наряда на вечер. У синеволосой было столько одежды, что если все примерять, то не хватит и двух недель. Тео же изучал информацию о родах, патриархах, наследниках и прочем, что может пригодиться. Все это было предоставлено родом Березовых. Самая полная и достоверная информация, что у них имеется. Времени было мало, потому он использовал его по полной. «Вань, можно войти?» — раздался стугу в дверь, после которого послышался голос Лизы. — Конечно, — ответил зарывшийся в бумаге парень. Такую информацию предоставляли именно на бумаге, а хранили на компакт-дисках, дабы сберечь на случай хакерской атаки. — Ну, как я тебе? — произнесла девушка, и Тео поднял голову. Посреди просторной комнаты стояла синеволосая красавица в синем платье цвета ее волос. Оно подчеркивало красоту и изгибы девушки, при этом было достаточно закрытым. Декольте полностью отсутствовало, но были оголены плечи и руки. Также было два разреза, из которых выглядывали красивые ножки, обтянутые черными колготками. Лиза редко носила косметику, но сейчас был тот самый редкий случай. Ее глаза стали выразительнее, как и ресницы. Появились тени, а губы окрасились в ярко-алый цвет. Собственно, и все. У девушки была идеальная кожа, потому никакого дополнительного макияжа не требовалось. — Ты обворожительно улыбнулся парень, подойдя к своей красавице, после чего посмотрел на время. Уже было восемь вечера. — Похоже, нам пора, да? — Пора, но только после того, как ты переоденешься, — улыбнулась девушка, указав рукой на стопку одежды, что лежала на кровати. — Точно. Вскоре парень облачился в черные брюки, белую рубашку и черный пиджак, ну и, конечно же, черный галстук. С его одеждой решили не заморачиваться, все равно все будут смотреть лишь на Лизу. — Сестра, вот ты где. — О, привет, Вань. В комнату влетел Денис, брат Лизы. На нем была шляпа-цилиндр, скрывающая обритую на голову, а одет он был в стильный черно-синий костюм. «Дед уже зовет, поторопитесь!» «Мы уже все!» — кивнул Тео и, взяв невесту за руку, повел вниз. Вскоре они ехали в особняк рода Осетровых. Это достаточно старый род, которому в этом году исполняется 660 лет. Основной род их деятельности — это разведение и добыча рыбы в Приморье, на Камчатке и островах. Но они уже как сто лет активно перебираются на запад, а именно в Латвийскую и Эстонские области. Хотят и там рыбу разводить. Однако там у них появились какие-то проблемы, потому осетровы временно обосновались в Смоленске. И это временно длится уже полвека. — Иван, я хотел бы вновь поблагодарить тебя, — заговорил патриарх рода. — Благодаря тебе я так быстро поправился, что не позволило другим родам усомниться в нашей силе. И этот прием — очередная возможность показать, что я в полном порядке и род по-прежнему могуч. «Не стоит. Вы заботитесь о моих девчатах вместо меня, так что это я должен быть благодарен», — вежливо ответил парень. «Иван, давай без этого», — проворчал старик. «Как будто мы не понимаем, откуда взрывной рост силы у нашей глупышки». Я и за это еще не отблагодарил тебя. — На данный момент мне ничего не нужно, а с текущими проблемами я намерен разобраться сам. — честно ответил парень. — Должок, значит, — вздохнул старик и, посмотрев на Тео, улыбнулся. — Хорошо. Долг так долг. Дальше речь зашла об отборочных. Денис рассказал, что едва сдержал деда, чтобы тот не ворвался на арену не устроил там заварушку. Но, к счастью, Лиза с Дашей победили, хоть и были все в ранах. Оба нахваливали девчат, а также методы тренировки Ирины. Все же за такой короткий срок сделать из обычных девушек таких сильных бойцов. За разговорами поездка завершилась в мгновение ока. Ехали почти без охраны лишь пара машин. А зачем им охрана, когда есть одаренный класса бедствия? Патриарх, правда, еще не восстановил потерянную жидкость, но он и без нее может танки голыми руками превращать в металлолом. Поместье Осетровых находилось за городом и имело весьма скромные размеры. Все же Смоленск не основное их место жительства. Однако сам особняк выглядел шикарно и богато. Как-никак, а они часто устраивают приемы, дабы вести бизнес. Их рыба поставляется во многие регионы империи и даже продается за границу. «Позвольте вам помочь, леди?» — сказал Тео и протянул Лизе руку, помогая выйти из машины. — Благодарю, — мило улыбаясь, ответила она и, держа парня за руку, направилась внутрь особняка. Молодой, нарядно одетый парень, стоящий на входе, низко поклонился и открыл дверь, впуская господ. — А неплохо, — удивилась Лиза, оказавшись среди цветущего сада. Именно в него был превращен холл особняка осетровых. Зеленая трава, каменные дорожки, пруды, деревья, цветы и кусты. Пели птички, громко разговаривали люди и всюду сновали официанты. Тео заметил около шести крупных беседок на два десятка человек каждая, из десяток маленьких на четырех. Также были полянки, где располагались столы с явствами и зоны отдыха с удобными диванами и креслами. — Теперь понятно, почему просили не надевать обувь с каблуком, — сказала Лиза, после чего посмотрела на парня. — Прогуляемся или сразу за еду? — А ты ужинала? — поинтересовался он. — Нет, конечно, я платье выбирала, — ответила она. — Все четыре часа? удивился он. «Все четыре», — кивнула она. «Не ожидала, что так быстро управимся», — добавила Лиза, чем ошарашила будущего мужа. Единогласным решением было направиться к еде. Там как раз было меньше всего народу. В основном все разбились на группы по интересам и делились новостями, сплетнями, слухами. «Ох, как здесь много морепродуктов!» — воскликнула Лиза и принялась набирать блюда из крабов и креветок. Тео не отставал. Все же еда была действительно очень хороша. Но особенно его впечатлил гребешок под каким-то секретным соусом. «Ой, какие люди! Разве это не наша неудачница лиска раздался женский голос. И Тео понял, что поесть ему не дадут. Вместе с Лизой он обернулся и увидел группу из трех девушек.